Надзиратель еще и говорит, «Прохладись тут маленько, а урок у тебя будет чистым малахитом столько-то». И назначил вовсе несообразный. Делать нечего. как отошел надзиратель стал Степан каелкой помахивать. А парень все-таки проворный был. Глядит, ладно ведь, так малахиты сыплется ровно, кто его руками подбрасывает. И вода куда-то ушла из забоя, сухо стало». Вот, думает, хорошо-то, вспомнила, видно, обо мне хозяйка. Только подумал, вдруг завосияла. Гляди, а хозяйка тут, перед ним. «Молодец», — говорит Степан Петрович, — «можно чести приписать». «Не спужался душного козла, хорошо ему сказал». Пойдем, видно, мое преданное смотреть. Я тоже от своего слова не неотпорна. А сама принахмурилась. Ровно ей это нехорошо. Схлопала в ладошки, ящерки набежали, Со Степана цепь сняли, А хозяйка им распорядок дала. Урок тут наломайте вдвое, И чтобы надбор малахит был, Шелковую сорту. Потом Степан говорит... Пойдем смотреть мое преданы И вот пошли. Она впереди, Степан за ней. Куда она идет, все ей открыто. Как комнаты большие под землей стали. А стены у них разные. То все зеленые, то желтые с золотыми крапинками. На которых опять цветы медные. Синие тоже есть, лазуревые. Одним словом, изукрашено, что и сказать нельзя. И платье на ней, на хозяйке-то, меняется. То оно блестит, будто стекло, то вдруг полиняет, то алмазной особью засверкает, либо с красным медным станет, потом опять шелком зеленым отливает. Идут, идут, остановилась она. Дальше, говорит, на многие версты желтяки да сиряки с крапинкой пойдут, что их смотреть? А это вот под самой Красногоркой мы. Тут у меня после гумёшек самое дорогое место. И видит Степана громадную комнату. А в ней постели столы и табуреточки. Всё из корольковой меди. Стены малахитовые с алмазом, а потолок темнокрасный под чернетью, а наём цветки медные. «Посидим, — говорит тут, — поговорим». Сели это они на табуреточки, малахитница и спрашивает — «Видал, мое преданное?» «Видал», — говорит Степан. «Ну и как же теперь? Насчет бы А Степан не знает, как отвечать. «У него, слышка, невеста была, хорошая девушка, сиротка одна. Ну, конечно, против малахитницы, где же ей красотой равняться? Простой человек, обыкновенный». Помялся-помялся Степан, да и говорит. преданная у тебя царям впору, а я человек рабочий, простой». Ты, говорит, друг любезно не вихляйся. Прямо говори. Берешь меня замуж? или нет? И сама вовсе принахмурилась. Ну, Степан и ответил напрямки. Не могу, потому другой обещался. Молвил так ты думает. А теперь. А она вроде обрадовалась. Молодец, говорит Степанушка. За приказчика тебя похвалила, а за это вдвое похвалю. «Не обзарился ты на мои богатства, не променял свою насеньку на каменную девку». «А у парни верно, невесту-то Настей звали?» «Вот, говорит, тебе подарочек для твоей невесты и подает большую малахитову шкатулку. А там, слышка, всякий женский прибор, серьги, кольца и прочее, что даже не всякой богатой невесты бывает».